Глава 13 «Я далек от мысли причинить вам огорчение, сын мой», — говорил Патер Матиас, с трудом успевая за Филиппом, торопливо шагавшим к своему дому, до которого было уже недалеко. «Но не забывайте, что в этом мире все непрочно». «С того времени, как вы покинули дом, утекло немало воды, и многое могло измениться. Конечно, я надеюсь на милость Господа и хочу думать, что все обстоит благополучно, и через несколько минут вы обнимете свою жену. Но вы слышали, что нам говорили во флюшинге? Здесь свирепствовала страшная эпидемия, и, может быть, смерть не пощадила ни красоты, ни молодости». «Нужно быть всегда ко всему готовым». «Будем спешить, отец», — ответил Филипп. «То, что вы говорите, правда, и неизвестность становится страшной». Филипп ускорил шаги, оставив старикопатора далеко позади себя. Было около семи часов утра, и когда он подошел к дому, ставни нижнего этажа были еще закрыты. «Уже давно должны встать», — подумал Филипп, и взялся за ручку двери. Дверь была не заперта. Он вошел. В кухне горела свеча. Он увидел спящую на стуле прислугу. Сверху послышался тихий голос. «Это доктор Мари». В три прыжка Филипп очутился на верхней площадке лестницы и, проскочив мимо человека, стоявшего у перил, распахнул дверь комнаты Амины. Слабый свет масляного ночника — Еле-еле освещал комнату. Полог постели был задернут, а в ногах кровати стоял на коленях Патер Сейсон и молился. Филипп пошатнулся. Кровь отхлынула у него от сердца. Он прислонился к стене, не в состоянии произнести ни звука. Наконец из его груди вырвался глухой стон. Патер поднял голову. При виде Филиппа старик поднялся с колен и молча протянул вперед руку. «Так она умерла!» — воскликнул Филипп. «Нет, сын мой, не умерла. Еще есть слабая надежда спасти ее. Кризис наступает. Через час ее судьба должна решиться. Или она поправится и вернется к жизни и любви, или последует за сотнями других» похищенных смертью в нашем городе. Сейсон подвел Филиппа к постели и отдернул полог. Амина лежала без сознания, тяжело дыша, ее глаза были закрыты. Филипп схватил ее горячую руку, прижал к своим губам и, опустившись на колени, залился слезами. Как только он немного успокоился, Паттер уговорил его подняться и сесть рядом с ним у кровати больной. «У нее тиф», — говорил Паттер. «Эта страшная болезнь унесла у нас многих людей. Счастливой считается та семья, где оплакивают только одного члена. Чаще целые семьи становятся жертвами эпидемии». Дверь открылась, и высокий господин в темно-коричневом камзоле, держа у носа губку, смоченную уксусом, вошел в комнату и направился к кровати больной, попутно поклонившись Филиппу и Патру. Пощупав пульс, он приложил руку к ее лбу, затем накрыл ее простыней и одеялами. Подойдя к Филиппу, он подал ему губку и знаком дал понять, чтобы Филипп воспользовался ею а сам вышел на площадку, куда вызвал за собой и Сейсона. Вскоре Паттер вернулся. «Доктор сообщил мне свои предписания», — сказал он. «Он полагает, что ее можно будет спасти. Нужно, чтобы она оставалась укрытой, и если она сбросит одеяло, сейчас же накрыть ее. Но главное, все будет зависеть от тишины и спокойствия с той минуты, как она придет в себя». «Мы сделаем это для неё, проговорил Филипп. «Что меня беспокоит, — это ваше присутствие. Радость редко убивает, только когда потрясение велико. Но есть другие причины для тревоги. Какие? Тринадцать дней она в бреду. И за все это время я почти не отходил от нее, отлучаясь только для исполнения моих обязанностей». И в бреду она говорила такие вещи, от которых моя душа содрогалась. Очевидно, эти мысли давно удручали ее, и теперь могут замедлить ее выздоровление. Вы верно помните, Филипп, что я когда-то хотел узнать тайну, уложившую в могилу вашу мать, и которая может отправить вслед за ней и вашу молодую жену. Она знала все, не так ли? «Да». «Она все знала», — мрачно ответил Филипп. «В бреду она рассказала все. Даже больше, чем все. Но не об этом сейчас речь. Побудьте с ней, Филипп, я вернусь через полчаса». Доктор сказал, что к этому времени известные симптомы укажут, придет ли она в себя или ее надо считать погибшей. Филипп шепотом сообщил патру Сейсону, что внизу находится патер Матиас, его гость, и поручил старому другу позаботиться о нем. Сейсон ушел, а Филипп сел у кровати жены и отдернул полог «Увы, вот так мы встретились, амина думал он. «Правильно патер Матиас предостерегал меня не слишком полагаться на счастье и помнить о страдании». «Боже правый, будь милосерден и прости меня, если я люблю это ангельское создание больше, чем тебя. Прости и спаси ее, пощади ее жизнь, или я пропал». Филипп закрыл лицо руками и долго молился. Он склонился над Аминой и запечатлел долгий поцелуй на ее горячих губах. Они были страшно горячими и влажными, как и лоб. Он взял ее руку, ладонь тоже была влажной. Заботливо укрыв ее всеми одеялами, он с тревогой и надеждой следил за ней.